сороковое. Денис. Ты идёшь? Смотрю на Олега, который прислонившись к стене раздевалки, разглядывает телефон. Мне через час на работу нужно возвращаться, а ты новый комплекс отработать со мной обещал. Дай мне 5 минут. Брат отрывает взгляд от экрана, но по-прежнему смотрит мимо меня. Я с Машей переписываюсь. Рука сжимает бутылку с водой так сильно, что с неё едва не слетает крышка. Упоминание олегом её имени вызывает во мне сильное неприятие, словно он не имеет на это права. Отчасти это вызвано тем, что я вынужден хранить наши отношения с Машей в тайне. Вы же расстались по глупости. Она мне очень дорога, я не шутил. Плохо без неё, думаю постоянно. То, что ты и другую девушку трахал, это Олег не глупость. Это просто разрядка была, чтобы на неё не давить. Да чёрт с ним с этим сексом. Я её вернуть хочу. Завтра вот на встречу договорились. Я ненавижу это ощущение, словно связан по рукам и ногам. От любого дискомфорта я привык избавляться, а сейчас такой возможности лишён, потому что ей пообещал. А она знает, что ты её вернуть хочешь. Но не по телефону же мне об этом с ней говорить. Я предложил, чтобы она ко мне за вещами заехала, на месте и обсудим. Просто привези ей ее вещи и не пудри ей мозги, цыжу сквозь зубы. Олег убирает телефон в карман толстовки и полностью разворачивается ко мне. Денис, при всем уважении, тебе перед Ритой больше отчитываться за ее младшую сестру не надо, правильно? А если так, то дальше я с Машей сам разберусь. Что-то щёлкает у меня в голове, в ушах начинает звенеть, перед глазами словно натянули красную плёнку. Бутылка с глухим стуком выпадает из моей руки, и в следующее мгновение я прижимаю Олега к стене. Острое желание ударить его об неё головой гасит только растерянность и испуг в его глазах. Не трогай её. Не лезь. По-хорошему тебя прошу. Собственные ярости отсутствия контроля в новинку не только для Олега, но и для меня самого. Мне с трудом удается заставить себя ослабить руку. «Ты, блин, с цепи сорвался!» – зло бросает Олег, когда я его отпускаю. Гнев, изжигающий изнутри ядовитое чувство, требует немедленного выхода, и я силой бью кулаком в металлическую дверь ящика. Ни о какой тренировке больше не может идти речи. Мне нужно отсюда убраться, пока я не сделал того, о чём буду жалеть. Не суйся к ней, повторяю, перед тем как выйти из раздевалки. Я тебя предупредил.